Глава девятнадцатая Парень по имени Яцик был совершенно спокоен. Да и я, виду, не подал, будто в чем-то его подозреваю. Просто попросил посидеть на кухне в компании Густова. Стражник и слуга вдвоем как раз уплетали обед и запивали его разбавленным вином из запасов Микаля, когда я вошел в помещение вместе с Салэм. Ченгер явился вслед за нами в своем человеческом облике. Демон сразу прошел к столу и, чуть надавив на плечо подсобника, заставил его подвинуться с середины лавки на край, подальше от задней двери. Вины яцик явно за собой никакой не чувствовал. Просто отсел, придвинул свою чашку с деревянным кубком и, отломив хлебный ломоть от каравая, стоящего в центре, продолжил насыщаться. О том, что вообще-то должен прерваться при моем появлении, он, похоже, не догадывался. Впрочем, что можно с него взять? Большинство простолюдинов понятия не имели, как следует вести себя в присутствии барона. Для этого есть специальные люди, с которыми я должен вести все дела. В ситуация, когда феодал общается напрямую с каждым подданным — исключение, вроде суда. Ну и там обычно присутствует или староста, или другой предводитель группы просителей. С подсобником мне просто нет причин контактировать. Устав дернулся подняться, но я остановил его движением руки. Хотя воин и соблюдал правила поведения рядом со мной, но заставлять человека, с которым я уже относительно сработался, лишний раз вставать, когда он исполняет мой же приказ, не слишком умно. Пусть лучше внимательнее следить за подозреваемым. А вот кухарка отреагировала правильно, подскочила со своей табуретки, с которой наблюдала, как двое здоровых мужчин жрут ее блюдо, поклонилась и тут же заговорила. — Ваша милость, что же вы сами-то ходите? — всплеснув руками, запричитала эта полная женщина. — Послали бы Марыську, я бы вам все в кабинет и отправила, а то я все жду приказа подавать, а вы все в делах, все в заботах. Я не стал говорить, что вообще-то так и сделал. Похоже, ночь с демоном сказалась на служанке не самым лучшим образом, раз она осмелилась игнорировать мое распоряжение. Однако пометку о том, что девчонку следует при случае наказать, в памяти поставил. «Теперь, раз пришел, то не уходить же», — с улыбкой ответил я. «Накрывай здесь, ядя. Как раз мне с обоими мужиками поговорить надо». Кухарка не стала спорить, засуетилась неожиданно для ее комплекции, легкостью порхая по кухне. а на столе будто по волшебству возникали чашки. Сегодня наш обед начинался кроваво-красным свекольником. Прикуску полагалась тарелка рубленого сала, соленого, копченого, жареного. Естественно, со свежим хлебом. Чуть подальше едвига поставила плошку с рассыпчатой кашей на сливочном масле с вкраплениями шкварок. Следующей появилась глубокая миска с утопающей в белом соусе рыбой, украшенной кольцами лука. Дальше встала плошка с ягодами в засахарившемся меду. Разбавленного вина кухарка мне не дала, поставила кружку с шипящим квасом на черном хлебе. А вот для салым было красное вино почти без запаха спирта. Спешить с допрос меня не собирался. Раз уж поспать не довелось, то хоть желудок порадовать можно. Поэтому на несколько минут весь мир был оставлен где-то за пределами стола, пока я сметал все, что оказывалось передо мной. Салем не отставал, а Чингер больше налегал на вино, чем еду. А вот Густав с подсобником просто тянули свое разбавленное красное. Они ведь уже успели отобедать без нас. Наконец, когда была отставлена последняя пустая чашка, И, допитав вторая кружка кваса, я кивнул кухарке. «Благодарю, Идвига. У тебя настоящий талант к готовке. А чтобы ты не забыла об этом...» Я вручил ей грош, едва не насильно всунув монету в мозолистую руку. Женщина довольно улыбнулась, не скрывая своей радости. Не всякой простолюдинке достается похвала за ее труд, что уж говорить о денежной премии. Да и соседям теперь можно будет рассказывать, что ее стряпня барона порадовала. О таких событиях ей хватит разговоров на три поколения вперед, как минимум, а грош станет семейной реликвией. «А сейчас мы пойдем», — закончил я, повернувшись к стражнику Густав. Воин оживился, поднялся на ноги и, поправив пояс, кивнул подсобнику. Я цик не стал упираться или спрашивать, что происходит. Послушно встал и в компании Густова и демона вышел с кухни. Ледвига проводила их взглядом, но тоже ничего уточнять не стала, хотя я и видел, что любопытство у кухарки разыгралось. Последней из-за стола выбралась искоренительница. Вдвоем мы отправились за ушедшей троицей. Подвал, где хранились продукты, находился достаточно глубоко, чтобы никто не услышал криков. Так что его я и выбрал как наиболее подходящее место. Вместе с некроманткой мы спустились по лестнице и застали всех троих уже на месте преступления. Густав перегородил выход, держа руку на меча. Ченгер бродил вдоль полок с вином и явно намеревался опустошить запасы Микаля, а вот Яцик просто стоял, переминаясь с ноги на ногу. Стоило нам с Олем войти, как Ченгер стащил с полки пузырь, который просто исчез в его руках, хотя ни карманов, ни сумки у демона не имелось. По его довольной ухмылке я понял, что это была демонстрация способности переносить предметы из реальности в другое измерение. Интересно, но с этим разберемся позже. Яцек обратился я к подсобнику, отходя чуть в сторону. Ты знал, что вот на этой полке я оставил человеческий труп? Подсобник удивленно вскинул брови и выпучил глаза. Однако он не дал мне того ответа, который я ожидал услышать. «Так, конечно, ваша милость», — неуверенно разведя руками, заявил Яцек, — «вы же сами мне сегодня ночью велили его вынести из дома, а потом уложить в телегу». На несколько секунд воцарилось молчание. Я видел, с каким изумлением парень смотрит на меня, слышал, как хмыкнула Салем, стоящий у меня за спиной. В полголоса ругнулся Густов, а вот Ченгер, наоборот, скрестил руки на груди и смотрел только на Яцека. «Он не врет, Киралл», — заявил демон. Парень повернулся к нему, затем ко мне. Удивление на его лице сменилось непониманием. «Это же, Ваша милость, сначала мне приказали трупы убирать. А теперь хотите это на меня повесить?» — негромко спросил он, но тут же нахмурился и совершенно по-простецки закатал рукава рубахи. «Да я!» — но я остановил его взмахом руки. «Погоди, Яцик», — приказал я, добавив строгости в голос. «Расскажи с самого начала, где ты был, когда я тебе отдал такой приказ?» Он замолк с видимым усилием, вспоминая обстоятельства дурного приказа. «Давалось это явно с трудом, хотя прошло-то всего несколько часов. К тому же сомневаюсь, что столь яркое событие, как переноска мертвецов, случалось с ним хотя бы раз в жизни. Так почему это так сложно?» А — -а -а, начал парень, но тут его тело пронзило судорога. — Прочь! — рявкнул Салэм, забивая с ног Густава. Но было уже поздно. Яцик вздулся, как воздушный шар, распух и взорвался на клочки, разлетевшиеся по помещению. Ударная волна раскидала нас по подвалу, обрушив оказавшиеся на траектории полета стеллажи. От удара о шкаф я отбил спину. Из легких вышибло дух». А потом сверху еще и полкой добавила так, что я потерял чувство реальности. Мир поплыл перед глазами, сразу же рванул к горлу желудок, и знаю, как мне удалось держать обед в себе не иначе чудом. Грохот в ушах утих не скоро. Во рту было солоно от крови, при ударе я прикусил язык. Сглотнув, я осторожно попытался пошевелить конечностями. Вроде бы все цело, хотя голова раскалывается, — На спине будто дрова великан рубил. Саднили ребра, похоже, треснули. Опираясь на обломки, я с трудом сел, подтягивая непослушное тело. Оглядеться нормально не получалось, обрушенные нами полки загораживали обзор. Сняв маску, я сплюнул новую порцию крови на пол. «Густав! Салэм!» Мне казалось, что я кричу, но на деле лишь сипло выдохнул. Справа от меня зашевелились куски дерева, и послышался скрип лопающегося стекла. Через мгновение груда обломков просела, а только что находившийся под ними Чингир уже крепко стоял на ногах. — А неплохо так вдарило! — ошалело, оглядываясь по сторонам, заявил он. — Давно он мне такой сильный враг не попадался. Я подобного воодушевления не ощущал. Едва нашли силы, чтобы встать, сперва на четвереньке, как гордый лев, затем на колени, и только после этого шатаясь, как пьяный матрос, уже на ноги. «Густав!» Стражник лежал на ступеньках лестницы, которая оказалась за его спиной в момент взрыва. Сейчас мужчина не шевелился, и понять, дышит ли, я не мог. Несмотря на мое демоническое зрение, держимого перед глазами плавали цветные круги, да и мир раскачивался. «Жив он!» Мгновенно переносясь к стражнику, заявил Чангер и легко закинул оглушенного мужика на плечо. «Салэм!» — набрав грудь побольше воздуха, позвал я. В ответ раздался тихий стон, и я бросился на звук. Это стало ошибкой. Меня тут же повело, и я споткнулся об собственную ногу. Рухнув на обломки, застонал, торчащий из доски гвозь, царапал ладонь, едва не вскрыв на ней вены. Искоренительница лежала неподалеку, присыпанная кусками копченого мяса и зерном. И особенно выбирая, куда ставлю ноги и руки, я на четвереньках дополз до женщины и принялся откапывать учительницу. Давалось это нелегко, каждое движение заставляло меня самого раскачиваться из стороны в сторону, отчего тошнота вновь набирала силу. Через бесконечно долгое время я приподнял голову некромантки, И она застонала снова. Быстро смотрев в подругу, я увидел торчащий из его левого бока кусок дерева. — Дай сюда! — велел демон, уже успевший куда-то деть Густава. Легко подхватив Салэм на руки, он напрягся и, надув щеки, выдохнул рой мелких искр. Магические частицы окутали тело некромантки толстая щепка, прошившая девушку насквозь, сгорело, а рана затянулась такой же чешуей, как и на моем лице. «Теперь не помрет», — заявил он, закидывая Салэм на плечо. «Идем отсюда. Тебе нужно на воздух». Придерживая девушку под зад, демон протянул мне свободную руку. Подхватив меня за предплечье, он рывком поставил меня на ноги. «Густав?» — спросил я, стараясь удержать равновесие после резкой смены положения. Чингер кивнул в сторону лестницы, уже наверху. Ему меня все же пришлось поддерживать, самостоятельно идти я был способен всего пару шагов, так что до лестницы мы доковыряли минуты через две. Прислонив меня к стене, Чингер легко взбежал по ступенькам, перескакивая сразу через две, я же боролся с собственным телом, чтобы не сползти по стене. В голове было пусто, думать я просто не мог. Держась зубами за воздух, а пальцами вцепившись в стену, я шатался, то и дело заваливаясь вперед. Но вскоре перед глазами мелькнули покрытые чешуей пальцы с черными когтями, и я оказался на твердом плече демона. Это не добавило мне хорошего самочувствия, однако лестницу мы буквально пролетели. Мне показалось, прошла пара секунд, и Ченгер уже положил меня на полу первого этажа. «Вниз никому не спускаться!» — проручал демон, и тут же исчез из поля зрения. А я увидел какое-то смутно знакомое лицо, и мне потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы понять, надо мной склонился Микаль. Он что-то говорил, но мне было слишком тяжело сконцентрироваться, чтобы понять, что именно. А потому, когда темнота все же приняла меня в свои объятия, я был этому чертовски рад. В себе я пришел рывком, будто в голове дернули зарубильник, и сквозь веки ударил свет, окрасив все в темно-красные тона. Медленно подняв веки, я скривился от бьющего в глаза солнца. Прикрывшись рукой, я осознал, что лежу на той самой кровати в комнате, предоставленной Гати Блэкленд. Быстро оглядевшись, я заметил спящую в кресле рядом с Алэм. Некромантка мирно дремала, склонив голову на сторону. Распущенные черные волосы свободно лежали на плечах. Расслабленное лицо выглядело таким спокойным, что я залюбовался. Все-таки она была весьма красивой женщиной, по крайней мере, в моих глазах. На коленях искоренительницы лежала раскрытая книга, видимо, за чтением девушка и заснула. Только заметив страницы, я обратил внимание, что сама искренительница замотана в белую тряпку от пояса до ключиц. Привычных для меня по земной жизни бинтов в Эдолоне не делали, обходились отрезами ткани. Стоило сосредоточить взгляд на перевязки салэм, в нос ударил резковатый травяной запах. Пошевелившись, я скрипнул кроватью, и некромантка тут же дернула головой, подняла веки, возвращаясь из мира снов. Ее взгляд прояснился, и некромантка, грозная искоренительница, в руках которой было достаточно власти, чтобы развязать маленькую победоносную войну, бросилась ко мне с распахнутыми объятиями. Киралл с огромным облегчением и радостью в голосе выдохнула она, обхватывая меня за шею и покрывая лицо поцелуями. «Очнулся!» Стараясь говорить в перерывах между тем, как ее губы касались моего лица, я обнял ее в ответ и погладил по спине, успокаивая. «Да что мне сделается? Ты как себя чувствуешь?» Салэм отстранилась, но не слишком. Ее руки легли мне на плечи, и чародейка смотрела на меня сияющими глазами. Я и не помню, чтобы мне так радовался кто-то, кроме детей. Но, похоже, по крайней мере, один человек в Эделоне действительно меня любит. — Со мной все хорошо будет, — ответила она, сделав паузу перед последним словом. — Та травница, которую ты спас, от ее соседей позаботилась. Тобой она, кстати, тоже занималась, как и Густовым. Но мы с ним уже давно на ногах, а ты все никак не приходил в себя. В уголках ее глаз мелькнула влага, но девушка моргнула пару раз, приподняв подбородок, и лить слезы не стало. Впрочем, даже если бы она рыдала в три ручья, Я бы все понял, как-никак я заставил ее поволноваться. Как давно я тут лежу? Почему в комнате Агаты? Что случилось, пока меня не было? Вопросы посыпались из меня, как из рога изобилия. Ситуация, в которую я впутался, бросившись спасать баронскую дочку, оказалась гораздо серьезнее, чем не думалось. Я-то рассчитывал на плевое дело и небольшой союз, на котором можно будет заработать. А получилось, что влез в самую настоящую войну со смертниками в виде заряженных взрывами, заклятиями подсобников, подделкой личности и масштабными военными действиями. «Сегодня третий день», — ответил Асадем, начав по порядку. Акату уже забрали под конвоем люди ее отца. Он же, кстати, попросил передать тебе, что всегда будет рад, если ты решишь заехать в Черноземье». У -у. И женит на дочке. Ну, уж нет, я лучше в соседний Роташтайн поеду. Там у меня хотя бы потенциальных невест нет. А почему ты не поехала? Спросил ее, вспомнив, что некромантка собиралась отбыть вместе с Агатой, чтобы доложиться ордену и продолжить расследование по упырю. Теперь в этом нет необходимости, покачала головой Салем с легкой улыбкой. Я не могу исполнять свои обязанности. Она погладила ткань на животе. Да осени мне велено сопровождать тебя и оказывать всяческую поддержку». Вот как удивился я. Но тут же почувствовал, что мне срочно нужно вставать, так что пришлось отложить объяснение девушки на потом. Запомни эту мысль, я сейчас вернусь. Тело полностью восстановилось за то время, что я пребывал без сознания. Сказывалось отсутствие нормального питания. Есть не хотелось, хотелось жрать. но еще больше требовалось добежать до нужника, пока из ушей не брызнуло. Уверенно встав на ноги, я натянул ботинки и, как был, в одной рубашке побежал до санузла. Конечно, несмотря на относительное богатство старосты, удобства располагались на улице. Удивительно, но никто мне не встретился ни на пути к отхожему месту, расположенному на заднем дворе, ни по дороге обратно. Нет, конечно, я слышал, как на соседнем участке жена распекает мужа за пьянку. На дороге ржет чей-то кони, вообще жизнь большой не остановилась. Однако сам домик Миколя пустовал. Вернувшись в комнату, я застал Салэм за рассматриванием деревни в распахнутое окно. Рядом с ней уже стоял Ченгер. Демон внешне казался неизменившимся, но я буквально чувствовал, как его распирает от гнева и ярости. Что-то случилось? спросил я, замерев на пороге. Искоренительница обернулась на мой голос, и Ченгер недовольно хмыкнул. Ты еще спрашиваешь, рявкнул он, когда я дошел до кровати. Какой-то урод не только творить на твоей земле все, что вздумается. Так он еще и сумел запудрить мозги одному из твоих подданных, чтобы тот помог замести следы. А потом и вовсе едва не подорвал тебя и твою женщину. Это еще спрашиваешь, что случилось? Я ухмыльнулся. «Вы знаете, кто за всем этим стоит?» Вместо ответа уточнил я, но оба покачали головами. А я вот догадываюсь, выждав короткую паузу, сообщил им, вызвав удивление, устоящий возле окна парочки. «Я не думаю, что ты, Чингер, откажешься сделать небольшой крюк по дороге домой, в Чернотопье». Демон пожал плечами. «Это не мой дом». Но ты же не станешь отказываться от возможности замучить несколько человек до смерти, улыбнулся я, прекрасно зная ответ. А я вот в настроении кому-нибудь что-нибудь сломать, так что прокатимся. Чингир растянул губы, изображая улыбку, но все равно получился кровожадный оскал. Постой, куда это ты собрался? Взяла слово Салам. Агату должны были выдать за барона Райдера. С него и членов его семьи я и предлагаю начать. Уж если не сам жених, то кто-то из его родни точно должен быть достаточно осведомлен. «Кирелл, ты с ума сошел?» — воскликнула некромантка. «Хочешь напасть на членов чужого клана, развязать войну? Да вас обоих просто задавят!» Я покачал головой, снимая с предплечья артефакты, чтобы мои демонические глаза стали видны искоренительницы. Они напали на меня, убивают моих людей с ЛМ. А я такого не прощаю и буду мстить. В конце концов, я ведь одержимый.